Горик виноград в дее месяца висит. Пусть он станет сладким, да вино-то ведь горчит. Можно из чурбана сделать лютню топором. Но кто же твой топор во флейту превратит?